Уехать на центральный массив, встретиться с Пэ, который явно не горел желанием снова меня видеть, потратить часть денег, необходимых для аборта, было совершенно безрассудно. Но я никогда еще не занималась зимним спортом, и мне очень нужна была отсрочка, прежде чем отправиться в тупик-кординет в 17-м округе Парижа. Я смотрю план Мондор в путеводителе Мишлен, читаю названия улиц. Мейнадье, сидуана Полинер. Монлазье, улица Капитан Шазот, площадь Пантеон и так далее. Я обнаруживаю, что город пересекает река Дордонь и что там есть водолечебница, словно я никогда там не бывала. Записи в дневнике. Танцуем в казино, идем в Ля Тонери. Вчера вечером были в лягранж. Но я не помню ничего, кроме снега и людного кафе, где мы засиживались вечерами, А из музыкального автомата доносилась песня «Будь у меня молоток, это было бы счастье». Я помню ссоры и слезы, но не помню слов. Сложно понять, кем был для меня П в тот момент, чего я от него хотела. Возможно, чтобы он увидел жертву, даже доказательство любви в моем аборте. Хотя на самом деле я решилась на него только исходя из собственного желания и интересов. Аник и Гантран, студенты юридического факультета, не знали, что я беременна и собираюсь сделать аборт. Пэнни счел нужным говорить им об этом. Решил, что для такого откровения в них слишком много буржуазного конформизма. Они были помолвлены, но не спали вместе. А главное, он, похоже, боялся, что это испортит праздничную атмосферу. Когда я затрагивала эту тему, хмурился. Он не нашел решения в Бордо. Вряд ли вообще искал, подумала я. Наши спутники, довольно обеспеченные, остановились в старинном роскошном отеле, а мы с п в небольшом пансионе. Мы занимались любовью мало и быстро, не пользуясь тем преимуществом, что худшее уже произошло. Так безработный не наслаждается свободой, а безнадежно больной не радуется разрешению есть и пить что угодно. Мы общались в добродушно-шутливом тоне. Изредка его нарушали незначительные разногласия или звучало рисковатое замечание, но все это тут уже растворялось в общем стремлении к единодушию. Все трое усердно учились весь семестр, вовремя сдали свои работы и теперь наслаждались беспечностью, как и полагается хорошим студентам. Им хотелось шутить, танцевать, смотреть дядюшек-гангстеров. Я же весь семестр искала, как сделать аборт. И хотя теперь я пыталась держаться на общей беззаботной волне, едва ли мне это удавалось, я лишь подражала остальным. Единственным, что меня интересовало, была физическая активность. И я надеялась, что от резкого усилия или падения это оторвется, и мне не придется идти к женщине в 17-м округе Парижа. Когда Аник одалживала мне свои лыжи и ботинки, я не могла позволить себе взять их на прокат. Я то и дело падала, стараясь произвести толчок, который меня освободит. Однажды п и Аник отказались подниматься выше, и я продолжила восхождение на вершину Пьюи-Жумель в компании одного гантрана. В мои широкие сапоги из искусственной кожи напивался снег. Я шла, глядя перед собой, мне слепило глаза, поднимать ноги было все труднее. Я хотела только одного – избавиться от зародыша. Я была уверена, что для этого должна дойти до вершины горы и до предела своих сил. Я изнуряла себя, чтобы убить его внутри. Всякий раз при мысли о той неделе в Мондор я вижу ослепительные просторы солнца и снега, а за ними мрак января. Возможно, существует некая примитивная память, которая заставляет нас видеть прошлое как простую последовательность тьмы и света, ночи и дня». Когда я пишу, то стараюсь всему искать подтверждение, но кроме дневника и записной книжки тех времен ничего не свидетельствует о моих мыслях и чувствах. Ведь то, что происходит у нас в голове, нематериально и хрупко. Лишь воспоминания о чувствах, связанных с другими людьми или внешними вещами, снег пью и жемель, выпученные глаза Жанна Те, песня «Сестры улыбки» могут предоставить мне свидетельство той реальности, Подлинная память. Всегда материальна. 31 декабря я уехала из Мондор. Одна семья согласилась подбросить меня на машине до Парижа. В разговоре я не участвовала. В какой-то момент женщина сказала, что у девушки, которая жила у них в комнате для прислуги, случился выкидыш. Она стонала всю ночь. Из всей поездки я запомнила только дождь и эту фразу. Такие фразы, порой пугающие, порой утешительные и довольно безличные, сопровождали и поддерживали меня на пути к этому испытанию, пока не настал мой черед его пройти. Мне кажется, что я взялась за этот рассказ, чтобы добраться до воспоминаний о январе 1964 в 17 округе Парижа. Так в 15 лет мне хотелось достигнуть одного или двух представлений о будущей себе, как я уезжаю в далекую страну и как занимаюсь любовью. Я не знаю, какими словами буду это рассказывать. Не знаю, к чему приведет меня письмо. Мне хочется оттянуть этот момент, еще побыть в ожидании. А возможно, я боюсь, что текст уничтожит эти образы. Так исчезает сексуальное возбуждение сразу после оргазма. В среду, 8 января, Я отправилась в Париж, чтобы встретиться с акушеркой и обсудить практические детали – дату, деньги. Писать дату мне необходимо, так как в ней связь с реальностью этого события. Именно дата в определенный момент для всех нас, как для Джона Фиджеральда Кеннеди 22 ноября 1963 года отделяет жизнь от смерти. Чтобы сэкономить, я решила поймать попутку на шоссе Кот-Сент-Катрин. В моем случае мне мало что угрожало. Падал мокрый снег. Рядом остановилась большая машина. Это «Ягуар», — ответил водитель на мой вопрос. Он вел молча, держа руль вытянутыми руками в перчатках. Он высадил меня в НИИ, там я села на метро. Когда я добралась до 17 округа, уже стемнело. На адресной табличке значилось «Проход координет», а не «Тупик координат Это меня обнадежило. Я дошла до нужного дома. Это было очень старое здание. Мадам П.Р. жила на третьем этаже. Тысячи девушек до меня поднимались по лестнице и стучали в дверь женщины, о которой ничего не знали и которой собирались доверить свою вагину и утробу. И эта женщина, единственный человек, способный помочь их беде, открывала дверь в фартуке, в тапочках в горошек, с полотенцем в руке и спрашивала, «Что вам, мадемуазель?» Мадам пр была невысокой и полной, в очках, седым пучком и вся в темном, напоминала деревенскую старушку. Она быстро провела меня через узкую мрачную кухню в помещение побольше, старомодно обставленное. Других комнат в квартире не было. Она спросила, когда у меня были последние месячные. Сказала, что три месяца – подходящий срок. Велела расстегнуть пальто, Пощупала руками мой живот через юбку и воскликнула с каким-то удовольствием. «Какой у вас славный животик!» Когда я рассказала о своих зимних спортивных нагрузках, она пожала плечами и сказала, «А вы что хотели? Он только сильнее стал». Она говорила о зародуше весело, словно о злобном зверьке. Я стояла у кровати перед этой женщиной с сероватой кожей, торопливой речью и нервными движениями. Именно ей я собиралась доверить своей внутренности. Именно здесь все должно было случиться. Она велела мне прийти в следующую среду. Единственный день, когда она могла принести расширитель из больницы, где работала. Она просто вставит мне зонд Больше ничего. Ни мыльной воды, ни хлорки. Она подтвердила цену. 400 франков наличными. Она решительно взяла дело в свои руки. Без фамильярностей обращалась на «вы». Сдержанно не задавала вопросов. Она сразу перешла к сути. последний месячная цена, метод. Было что-то странное и обнадеживающее в этом чистом материализме. Без эмоций, без морализаторства. Должно быть, мадам ПР по опыту знала, что разговор надо сводить к практическим деталям. Тогда не будет слез и излияний, которые только отнимают время, или заставляют изменить решение. Позже я буду вспоминать, как она часто моргала, как то и дело поджимала и прикусывала нижнюю губу, как во всем ее образе сквозило что-то затравленное, и пойму, что она тоже боялась. Но как меня было не удержать от аборта, так и она была твердо намерена его сделать. В первую очередь из-за денег. Возможно, она также чувствовала, что нужна женщинам. А еще втайне гордилась, что хотя целыми днями выносит судно из-под больных и роженец, но в своей крошечной квартирке в проходе координет обладает такой же властью, что и врачи, которые едва с ней здороваются. Так что приходилось брать большие деньги за риски, за непризнанное мастерство, за то, что они всегда будут вспоминать со стыдом. После первого визита в проход координет Я начала принимать пенициллин, и во мне не осталось ничего, кроме страха. Я представляла кухню и комнату мадам ПР и старалась даже не думать о том, что меня там ждет. В университетской столовой я сказала девушкам, что мне будут удалять большую родинку на спине. И я боюсь. Они были удивлены, что я так переживаю из-за такой безобидной процедуры. Но я испытала облегчение, когда сказала, что мне страшно. На секунду я поверила, что вместо кухни и старой сиделки меня ждут белоснежные операционные...